Восемьдесят девятое. Закон равновесия справедлив. Лишение в одном есть приобретение в чем-то другом, и вы, лишенные достижений и усовершенствований современной цивилизации, знайте, что все аппараты внутри, и их совершенствуйте, и обостряйте в применении постоянном, ибо все зимные аппараты разрушатся, и время их уничтожит. Но внутренний, чудесный аппарат Духа его проводники, приведенные в действие и подслужебные Духу, останутся послушным инструментом в руках человека, всегда на соответствующих им планах проявления. При этом проводники будут заменяться все новыми и более совершенными и утонченными по мере усовершенствования и роста самого Духа. Хочу вооружить вас без единого аппарата.